Тут-то все меня сегодня чаем поить начинают. Сначала Яковлев, теперь вот ты. Был у него уже? Да только вышел. Он меня, правда, еще и коньяком поил. Обойдешься. Я на работе. Это ты у нас вольный пенсионер, а мы тут как рабы на галерах, пашем с утра и до ночи. Вот вина могу предложить. Абхазского? Китайского, будто не знаешь. Не, давай уж в другой раз, а то я такими темпами сопьюсь совсем с вами. Ну, в другой так в другой. Чего у тебя за проблема-то? Не прикидывайся, ладно. Ты ж сам уже все знаешь, и получше меня. Ну, в принципе, ничего особенного вокруг тебя пока еще не происходило. Ну вот сели тебе на телефон какие-то залетные парни. Так и что с того? Можно подумать в первый раз. — У меня в первый. — Да, совсем с памятью плохо стало. Может, уже и на пенсию пора. — Да уж, хотел бы я тебя на пенсию увидеть. Боюсь только, что не доживу. Машину твою по базе пробили. Ее местонахождение пасут. — Еще что? Вокруг твоей квартиры тоже было какое-то шевеление. — Началось, но не повезло болезненным. Крас какой-то, не иначе как с пьяну, их колесом задел, представляешь? — На чем они были-то? — На восьмерке, а им аккурат по капоту и проехался. — Представляю себе их рожи. Обычные гальяновские, ничего особенного. Как они пояснили коммерса после денег, он им задолжал. — Много? — А хрен его знает. С ним поговорить не удалось. Звёх. Да нет, просто адрес у него с твоим совпал. Бывает же такое. Ну, а там его никто искать не стал. Вот умеешь же ты самую хреновую весть преподнести так, будто это неведомо какое счастье. Хм, как учили. А и что же мне теперь делать? Пока не знаю, не просматривается пока. В этом деле единый заказчик. Вроде как они вдруг все сами по себе вокруг тебя пляски затеяли. Понимаешь, что бредят бредятина это, но никак пока не можем отыскать этого дядю любопытного. Я покачался в кресле, глотнул чаю. Что-то вертелось у меня в голове, какой-то вопрос. Какой? Ведь Димка только что это говорил, и о чем это... «Подожди, где стояла моя машина?» «В Дмитровском УВД. Ее туда сразу отогнали, как ты испарился». «А когда ее оттуда забрали?» «Как я к тебе выехал, так и забрали». «Кто забирал?» «Обижаешь. Твое отделение милиции забирало, мы не только указания сверху спустили через гувд города». «Осматривали?» Мои ребята уже на стоянке и проверили. Нет там ничего, чисто все. А открывали ее как? Ключи где брали? Милиция в Дмитровском УАД. Где же еще? Два ключа с брелками. А они их откуда взяли? Я же им их не передавал. Один комплект у Нинки остался, второй меня. — Оба ключа у тебя дома лежат, в серванте. — Стоп. Еще раз и помедленнее. Где твои ключи? На, держи. Я выложил на стол ключ с брелком сигнализации. Второй у Нинки. Будешь забирать? Да какой черт он не сдался. Вот что. Езжай домой, отдай эти ключи своим архаровцам. Пусть они все это добро проверят на предмет внедренки. Мало ли, кто и чего туда засадил. — Добро, сейчас же и поеду. На днях еще забегу посоветоваться. — Что, опять в стоило зовут? — А ты-то откуда знаешь? — Тоже мне ха, секрет полишинеля. А что еще тебе Яковлев предложить мог? Лечь на операционный стол для добровольной трепанации черепа. — Да ну тебя нафиг накаркаешь еще? — Спустившись вниз, я отвел Демина в сторону и в двух словах передал ему содержание нашей беседы. Тот помрачнел и вытащил телефон. Отойдя от меня, принялся кому-то что-то пояснять. Закончив разговор, он подошел ко мне. — Все в порядке, Александр Сергеевич. Тех отдел в курсе, скоро подъедут к вам домой. Проверят машину, да и квартиру оборудуют кое-чем полезным. — Что, будете за мной в туалете подсматривать? — Мы-то ладно, как бы другой кто-нибудь этим не занялся. — Но нет у тебя чувства юмора. Расслабься. За нами пока что четверо с кнутами не бегут. — А лучше этого и не дождаться. Ладно, поехали. Мы расселись по машинам, и наш кортеж порулил в сторону моего дома. При подъезде к дому машина сопровождения ушла в отрыв и встала на уже привычном для нее месте. Как раз там дорога у нас раньше сужалась, и для того, чтобы машина могла там стоять, моим сопровождающим, видимо, пришлось слегка напрячь наш ДЭЗ. В рекордные сроки дорогу расширили, ужав газон на несколько метров, а в этом месте сделали карман на пару машин. В него зарулила «Волга» сопровождение. Газон в этом месте еще не успели облагородить, и на нем до сих пор оставалась куча земли. Ребята повыскакивали из машины и быстро разбежались вокруг, зорко контролируя обстановку. Диомин тронул меня за руку. — Пойдемте, Александр Сергеевич. Мы выбрались наружу и потопали к подъезду, куда уже нырнул один из сопровождающих. Я слышал, как он быстро бежит вверх по лестнице. Ничего сказать, ребята грамотно действуют. Один из них все время торчал у меня за спиной, прикрывая тыл. Двое других шли с боков, постоянно сматривая местности. В лифт меня Йомин не пустил, благо, что идти было на третий этаж. А то бы я ему устроил минуту ворчания. Тем более, что и настроение у меня было соответствующее. Когда мы вошли в квартиру, он быстро осмотрел все комнаты и только тогда успокоился. «Леша, да присядь ты, не торчи у окна!» Я подошел к холодильнику и принялся соображать насчет еды. «И свет не закрываешь, да и сам в окне маячишь. Ни любому, ни глупому злодею ясно будет, где охрана, там и клиент». Демин предупреждение внял и отодвинулся от окна, встав сбоку. — Что ты там нашел интересного? — Милиция ходит. — Ну и что? В доме напротив опорный пункт, участковые сидят. — Это не офицеры. — Погоны разглядел? — Да, сержанты какие-то. — Да мало ли их тут... Сколько их? — Двое. Действительно, они в дом напротив пошли. Ну, а я тебе что говорил? Он ничего не ответил, продолжая смотреть в окно. Отыскав в морозильнике сосиски, я поставил на плиту кастрюлю, налил воду и бросил сосиски туда. Макароны я сварил еще утром. Есть будешь макароны с сосисками? Буду. Штуки три. до парочки хватит. — Ну, тогда я остальное сам даем, а то у меня из этих рассказов аппетит разыгрался вовсю, слона бы съел. Сосиски сварились быстро. Я едва успел разогреть макароны в микроволновке. Разложил все по тарелкам, окликнул Демина и уселся за стол.